Глава 7. Психология процессов сновидения. Среди сновидений, сообщенных мне различными лицами, имеется одно, претендующее на особое наше внимание. Оно рассказано мне пациенткой, которая сама слыхала его на лекции о сновидении. Его истинный источник остался мне неизвестен. На эту даму оно произвело впечатление своим содержанием Она не приминула повторить его в своем сновидении. Обстановка сновидения образца была следующая. Один отец день и ночь сидел у постели своего больного ребенка. Ребенок умер. Отец лег спать в соседней комнате, но оставил двери открыты, чтобы из спальни видеть тело покойника, окруженное большими зажженными свечами. Около тела сидел старик и бормотал молитвы. После нескольких часов сна отцу приснилось, что ребенок подходит к его постели, берет его за руку и с упреком ему говорит, «Отец, разве ты не видишь, что я горю?» Он просыпается, замечает яркий свет в соседней комнате, спешит туда и видит, что старик уснул, а одежда и одна рука покойника успели уже обгореть от упавшей на него зажженной свечи. Толкование этого трогательного сновидения – не представляет никаких трудностей, и, как сообщает моя пациентка, было произведено лектором совершенно правильно. Яркий свет падал через открытую дверь на лицо спящего и вызвал у него ту же мысль, какая возникла бы у него и в бодрствующем состоянии. В той комнате упала свеча и вспыхнул пожар. Быть может, отец и заснул изобоченной мыслью, что старик не может добросовестно выполнить свою миссию. Мы тоже ничего не можем изменить в этом толковании, разве только добавим, что содержание сновидения должно было быть сложно детерминировано, и что высказывание ребенка составлено из слов, действительно сказанных им при жизни и связанных с важными для отца переживаниями. Его жалоба «я горю» связана с лихорадкой, от которой он умер, а слова «отец, разве ты не видишь» с каким-то нам неизвестным, но богатым аффектами эпизодом. Убедившись, однако, из всего предыдущего исследования в том, что сновидение представляет собой вполне осмысленное явление, могущее быть включенным в общую цепь психологических процессов, мы имеем полное основание удивиться тому, как могло возникнуть сновидение при условиях, требующих, казалось бы, быстрого пробуждения. Мы замечаем, однако, что и это сновидение содержит в себе осуществление желания. В сновидении мертвый ребенок ведет себя как живой. Он говорит с отцом, подходит к его постели и берет его за руку, как делал это, вероятно, в воспоминании, из которого сновидение извлекло первую часть речи ребенка. Ради этого осуществления желания отец и продолжил на мгновение свой сон. В сновидению было отдано предпочтение перед бодрствующим мышлением, потому что ребенок представал в нем живым. Если бы отец сразу проснулся, и у него появилась мысль, которая привела его в соседнюю комнату, то он как бы укоротил жизнь ребенка на это мгновение. Причина, по которой особенность этого небольшого сновидения приковывает наше внимание, ясна и очевидна. До сих пор мы интересовались главным образом тем, в чем состоит тайный смысл сновидения, каким путем обнаружить его, и какими средствами пользовалась деятельность сновидения для его сокрытия. В центре нашего внимания находились до сих пор задачи толкования сновидений. Сейчас, между тем, мы наталкиваемся на сновидения, не представляющие никаких трудностей для толкования и в очевидной форме обнаруживающие свой смысл И замечаем, что это сновидение все-таки сохраняет существенные черты, которыми сновидение вообще отличается от нашего бодрствующего мышления и пробуждает в нас потребность в объяснении. Лишь после устранения всего того, что относится к толкованию, мы замечаем, насколько неполной осталась наша психология сновидения.